Глава 526. Осложнение. Драконья крепость являлась единственным опорным пунктом Китая в Диком мире. Здесь было сосредоточено более 50 тысяч экстрадинаров. Данная крепость была построена в каньоне, по обеим сторонам которого возвышались упиравшиеся в небо горные хребты. Если поднять голову, можно было увидеть снег и извивающиеся туманные облака, из-за которых невозможно было разглядеть поразительно высокие горные пики. Мировой камень Китая скрывался под землей на глубине нескольких сотен метров, а мировой камень Драконьей крепости находился на башне. Там, где сейчас стоял Цзуи, отсутствовали какие-либо ограждения и коридоры, поэтому он мог свысока разглядеть большую часть крепости и окружающий пейзаж вдали. Впереди, за пределами драконьей крепости, виднелись необъятные степи и огромный девственный лес, повсюду царила зелень, словно попал в сказку. А позади крепости, примерно в 4-5 километрах, бурно текла большая река с изгибом. Слева от нее была равнина, справа топь. Из-за ограниченности поля зрения нельзя было увидеть всю картину. Благодаря такой окружающей среде драконья крепость занимала важное географическое положение. Если дикие аборигены, прибывшие из степи и леса, захотят попасть на располагавшуюся позади крепости равнину, они вынуждены будут пройти через каньон, в противном случае им придётся совершить гигантский обходной путь или полез по высоким горам. Хотя Дзуи так уже кое-что знал о драконьей крепости, все таки лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Узряв собственными глазами эту величественную крепость, Зуи испытал легкий шок. Взору его предстал целый лес высоких и низких зданий, стоявших стройными рядами. Все они были построены из серовато-белого камня, при этом крепость была отчетливо разделена на разные функциональные районы. Башня, где был Цзуи, располагалась в центре крепости, справа от него внизу возвышались трубы, из которых шел пор. Вдалеке слышались звенящие стуки и грохочущие удары. Поскольку продукция мира Земли быстро разлагалась и разрушалась в Диком мире, прибывшие сюда экстрадинары в сотрудничестве с королевством Сейлиш изготовили соответствующее оружие, снаряжение и инструменты, построили мастерские. Любопытно, что пар являлся источником движущей силы, которым пользовались все семь опорных пунктов Земли в Диком мире, включая Драконью Крепость. Научно-технические экстрадинары Земли выпустили всевозможные устройства и сооружения на основе паровых машин, поэтому здесь проглядывались особенности стимпанковской культуры. Драконья крепость также была оживленным городом. Сверху виднелись большие и маленькие улицы, по которым ходили толпы людей. Тут проживали не только китайские экстрадинары, но и огромное количество переселенцев из королевства Сейлиш. «Уходим отсюда!» Двое воинов, конвоировавших Дзуи, все таки оказались неплохими людьми. Они разрешили ему остановиться на несколько минут и осмотреться вокруг. И затем один из них сказал, «Тебя нужно переодеться, до да завтра твоя одежда не сохранится. Ты ведь не взялся бы мобильный телефон или еще что-нибудь?» Зуи не был одет в специальную одежду, подходившую для условий дикого мира, вдобавок телепортировался один, поэтому оба воина очень удивились. Тем не менее, они не смели проявлять неучтивость, потому что Зуи заявил, что должен встретиться с Фань Хайлю, а далеко не каждый удостоивался такой встречи. Но в то же время обстоятельства появления дзы были весьма странные поэтому воины сохранили бдительность. Хотя мировой камень в Китае хранялся настолько тщательно, что Цзуи вряд ли бы смог тайком телепортироваться, но что если он действительно незаметно пробрался? Дзы отвел взгляд и последовал за людьми вниз по лестнице. Двое воинов привели Цзуи в комнату этажом ниже, один из них отдал честь сидевшему за письменным столом мужчине в форме. «Советник Джан, этот господин только что телепортировался!» Он хочет встретиться с командиром Фанем. А? Мужчина в форме вдруг поднял голову и недоумевающим взглядом окинул воина, затем сфокусировался на Дзуи и нахмурился. Только что телепортировался. Следующая запланированная телепортация разве не через две недели? Поскольку процесс накопления энергии мирового камня был очень сложен, ради достижения наибольшей эффективности был составлен строгий график двусторонней телепортации людей и ресурсов. Не считая экстренных ситуаций. «Мировым камнем просто так не пользовались». Двое воинов молча приглянулись. Они не знали, что происходит. Так или иначе, Дзуи уже прибыл. Мужчина в форме встал, обратившись к Дзуи. «Как ты прибыл? По какому делу хочешь встретиться с командиром Фанем?» Его голос звучал довольно властно, с явными нотками подозрения. Он не был знаком с Дзуи, и в его памяти не было никого из сильных экстрадинаров, кто бы соответствовал внешности незваного гостя. А самое главное, что Цзуи был очень молод и не источал никаких экстраординарных колебаний, поэтому мужчина совсем не церемонился. Цзуи с преспокойным видом предъявил свое удостоверение. «Я попросил представителя Цене помочь телепортировать меня». Он прибыл по личному делу, ему незачем было конфликтовать с этим мужчиной, к тому же он не планировал задержаться в драконьей крепости. Мужчина взял удостоверение, взглянул на него и с немного странным выражением лица сказал... Главный консультант экстра экстрабюро Зои. Он еще раз все тщательно проверил, после чего вернул Зои документ. С удостоверением все в порядке. По какому делу тебе нужно командиру Фаню? Прежняя насторожность пропала, но мужчина, очевидно, не знал настоящей личности Дзуи. В этом не было ничего удивительного. Многие экстраординары задерживались в драконьей крепости на несколько, а то и на 10 лет и контактировали с миром Земли посредством писем. К тому же, из-за ограничений в количестве телепортации контакты в течение года проходили редко. Из-за отсутствия телевидения, интернета, мобильной связи, было сложно донести много информации до драконьей крепости». Отзуи обрел известность только в последние полгода, и, естественно, мужчина в форме ничего не слышал о нем. «Мне требуется карта». отзуи объяснил. «Я собираюсь в Интерфелл». Винтерфелл». «Винтерфелл?» Мужчина невольно выпучил глаза. Вентерфелл находится в нескольких тысячах километрах от нас. Как ты до туда доберёшься?» Эдзуи улыбнулся, ничего не ответив. Мужчине-то не слишком понравилось, но он все таки сообщил. «Карта Дикого Мира относится к конфиденциальной информации. Я не могу предоставить ее тебе. Почему бы тебе не дождаться возвращения командира Фаня?» Эдзуи нахмурился, спросив. «Когда командир Фан вернется. «Извини». Мужчина холодно улыбнулся. Это тоже конфиденциальная информация. Не дожидаясь ответа Дзуи, он обратился к воину. Младший лейтенант Чэнь, отведи консультанта от зоны процедуру регистрации. Консультант Зо. Затем мужчина обратился к Дзуи. Пока побудь в крепости, а через пару дней снова приходя в центральную башню. Спасибо. Дзуи неохотно поблагодарил этого притворно улыбавшегося мужчину. Ничего страшного, что тот не дал карту. Дзуи мог и сам навести справки в крепости. Если уж будет совсем безвыходная ситуация, то можно дождаться Фаньхайлю. Следуя за лейтенантом Ченем, Цзуи прибыл в другое помещение, прошел регистрацию, затем получил стандартную одежду и кожаные сапоги местного производства, а также паспортную табличку. Далее он покинул эту высокую 10-метровую центральную башню.